«Руглов», – уверенно сказал Иларион, – «по кличке Квадрат». «А ты откуда знаешь?» «Да уж знаю. Ну, давай дальше пой». «В общем, дело это у Сорокина отобрали, и на пушечный выстрел к нему не подпускали. Завод, сам понимаешь, номерной и шибко секретный. Но полковника нашего, само собой, заело, потому что этот самый Квадрат, как я понял, убил кого-то из сорокинских ментов» и, как водится, ушел безнаказанно. «Не, не ушел!» Снова перебил полковника Илларион, отрешенно глядя куда-то вдаль. Мещеряков некоторое время смотрел на него, собираясь о чем-то спросить, но передумал и продолжил рассказ. «В общем, действуя на свой страх и риск, полковник наш проследил путь Вольфрама до здешних мест и с тем пришел к своему начальству». Начальство само собой обратилось с этим делом в ФСБ и там, как водится, получила полный отлуп. Чего, мол, вы не в свое дело суетесь? Все под контролем и не мешайтесь под ногами. Ну да, еще бы, коротко усмехнулся Илларион, прикуривая новую сигарету. Он хмурился все сильнее и сильнее, и Мещерякову это очень не нравилось. Вот, и тогда Сорокин пришел ко мне, продолжал он. Рассказал все как есть и попросил помочь. Ну, сам понимаешь, по официальным каналам я ему поспособствовать никак не мог. И совсем уж было собрался извиняться и разводить руками, как вдруг вспомнил про тебя. Ну и... Ага, ну и подставил. Закончил за него Илларион. Повернувшись к Мещерякову, он смерил его каким-то любопытным взглядом, словно перед ним был розовый жираф, а не полковник ГРУ. Ведь подставил, а, полковник? Даже ружья своего не пожалел. Растешь, однако. Начал с корсики, а окончил выселками. Да так ловко. Ух ты, Штирлец. Да просто я не хотел, чтобы у тебя сложилось предвзятое мнение. Ну, свежим, так сказать, взглядом. А, черт, но ну, виноват, виноват, прости. Ну, в морду мне дай, что ли? А за что же в морду-то... Прежним упавшим голосом сказал Иларион, «Ты подставил меня, я эту девочку. Вот только она никого не успела подставить. Можно считать, что ей повезло». «Послушай», – сказал через некоторое время Мещеряков, «я понимаю, что тебе сейчас тяжело и муторно, в особенности от меня». «Да», – сказал Иларион, – «в особенности. Но ты все равно послушай». Эти сволочи тоннами перекачивают за бугор стратегическое сырье. Тоннами. Распродажа Родины. Эта тема давно у всех на устах. Надоело уже. Но ведь это же правда. Что ж нашим детям останется? Да, хреново из тебя замполит, сказал Забродов и согнувшись потер растянутую лодыжку. Эх, эх, эх, неубедительно говоришь. Говоришь, а сам стесняешься. Это потому, что друзей подставлять – постыдное занятие. «Ну да, да!» – выкрикнул Мещеряков, снова вскакивая и принимаясь бегать из стороны в сторону. «Да!» – повторил полковник, резко останавливаясь напротив Илариона. «Стыдно! Мне вообще стыдно, что я живу на свете и ношу полковничьи погоны. Если бы ты знал, до чего мне стыдно выслушивать некоторые приказы, а особенно эти приказы выполнять...» Спокойно, спокойно, ты только жалости от меня не жди, сказал Илларион. Как-то не приучен я жалеть взрослых, вполне здоровых дяденек в полковничьих погонах. Тоже мне узник совести. Да пошел ты на... Совсем рассверепев, заорал Мещеряков. О, вот это уже разговор, сказал Илларион. Ладно, полковник, за для ясности. Прощено и забыто. «Если бы я не думал так же, как ты, я бы давно уже был в Москве. Просто в следующий раз ты мне прямо говори, в чем дело, а не проявляй заботу о моем здоровье, как председатель месткома, у которого в середине зимы горит путевка на Таймыр». «Ага», – буркнул Мещеряков, – «а ты меня пошлешь подальше». «Ну и переживешь», – сказал Иларион. «Я ж не твой подчиненный, так что авторитет не пострадает». «Зато дело пострадает!» – вздохнул полковник. «Дело? А, кстати, о деле!» – оживился Иларион. «А что вы собираетесь делать дальше?» «А кто это «мы»?» «Ну, ты твой Сорокин». «Лично я – ничего». «А Сорокин, как я понимаю, вцепится в этот заводик мертвой хваткой, да и ФСБ кое-кому мало не покажется». «Ага. А что с Ригой?» «А что с Ригой?» «Где мы, а где Тарига? Руки у нас короткие».